Глава третья. В тени черного корабля. Черная вода — так называли грязный участок, где обломки корабля делали воду немного более плотной, создавая препятствия вокруг корабля. Вода здесь была черной не только по названию. Если посмотреть на отражавшийся в ней корпус дитя приливов, возникало ощущение, будто ты приближаешься к бездонной дыре как в тех местах, где дно под кораблем уходило вниз, и дети палубы слышали призыв старухи присоединиться к ней в глубинах моря. Еще несколько мгновений назад Джоран направлял лодку по прозрачной зеленой воде, где под ними мягко парил розовый песок, и вот уже оказались в холодной тени корабля и плыли сквозь темноту в сторону мрака. Жизнь уходила в смерть. В военно-морском флоте ста островов существовали правила встречи супруга корабля. Команде следовало криками сообщить о его прибытии, трубить в горны, одеться и салютовать. Удачливая миас, устроившаяся на клюве флюк лодки, ничего этого не получила. Не удостоилась даже простейшей вежливости, сброшенной вдоль борта лестницы. И хотя она ничего не сказала, Джоран чувствовал, что мясо оскорблена до самой последней степени, и он видел, что все мышцы ее тела напряжены до предела. Когда флюк-лодка находилась на расстоянии пяди от дитя-приливов, она прыгнула с клюва и внезапное нарушение веса опустило лодку в глубины черной воды, но плавучесть вытолкнула обратно в фонтане белой пены, попытавшейся без всякого успеха, последовать за Миас Джилбрин на борт корабля. Там, где вода упала обратно, она потревожила объедки и гниющий мусор, оттолкнув их от гладких черных ребер корпуса, словно Миас бросила вызов тяготению. Оказалось, что она не нуждалась в лестнице. Сам корабль стал для нее ступеньками. Каждый выступ и острый край, каждая деталь, заставлявшая Джорана нервничать, Ведь он знал, что они существовали для того, чтобы отнимать жизни, уничтожать плоть, убивать женщин и мужчин, размазывать их по корпусу. Она легко избегала опасности. Ее ноги в сапогах находили опору между клинками, корабля, а руки инстинктивно чувствовали, за что можно ухватиться и не порезаться. Она двигалась к цели спокойно и уверенно, хотя никогда прежде не видела дитя приливов. никогда не взбиралась по его крутым бортам, никогда не изучала корпус на предмет гниения, не проверяла изгибы его поверхности. Все это ничего для нее не значило. Отец Джорана рассказывал о тех, кто рожден для моря, но Джоран не понимал его слов, и вот он увидел Миас. Через мгновение она перемахнула через поручни и оказалась на палубе, Джоран услышал топот ног по сланцу, когда привязывал флюк лодку, затем звук удара сапога, врезавшегося в тело. Он быстро забрался на корабль, но проделал это гораздо осторожнее, чем она. До него доносились голоса, удивленные, рассерженные, и он почувствовал, как внутри у него что-то задрожало. Он знал свою команду, 72 человека, что ходили на «Дитя приливов». Некоторые провели на корабле годы, другие только месяцы, но среди них не нашлось бы никого, к кому он мог повернуться спиной, не опасаясь, что тот достанет Курнов. Но Миас была бесстрашной и уже выкрикивала приказы пронзительным голосом. «Встать! Встать! Я не позволю вам валяться на сланце! Возможно, Твайнер вас опасался, но я не знаю, что такое страх!» «Последняя женщина или мужчина, которые окажутся лежащими на палубе...» Удар сапога по телу. «Узнает укус веревки, Крик что-то невнятное. «Мне без разницы, что ваша кожа обгорела, когда вы пьяные спали под глазом скирит. Вы заслужили ожоги, и вам станет много хуже, если вы не будете мне подчиняться...» Джоран перелез через поручни и обнаружил, что команда, его команда... Стоит вокруг Миас в полнейшем недоумении, словно их застало врасплох проклятие южного шторма, налетел внезапный шквал и разбил корабль о невидимые скалы и рифы островов Лайро. Он разделял их чувства. Она была подобна могучему урагану, полна ярости, как мать, которая явилась к ним, чтобы учинить хаос и потребовать справедливости. Миас прошла на корму корабля, где находился невысокий помост, Там по традиции стояли только офицеры и рулевой. И когда она шагала между небрежно сложенными кучами веревок и огромными дуговыми луками со спущенной тетивой, легко перепрыгнув через кое-как сложенную груду крыла болтов, по пути она легала всех, кто оказывался у нее на пути. «Встать! Встать!» — кричала она. «Прочь с моей палубы! Прочь с кормы, если только вы не считаете, что способны выступить против меня!» Удар ноги, затрещины, оглушительный вихрь ярости и грохота, яркие цвета на фоне тусклых оттенков серого, на фоне похмелья. Команда «Дитя приливов» стояла вялая и унылая, как их судьба, и смотрела на женщину в двуххвостой шляпе. «Интересно», — подумал Джоран. «Хотя бы один из них вспомнил обо мне. Где я сейчас и что со мной случилось?» «Скорее всего, нет», — решил он, — Стоя между двумя огромными дуговыми луками, и сочившаяся из его горящих царапин на ступнях кровь окрасила воду вокруг ног, медленно расползавшиеся темно-красные ручейки на фоне серого сланца палубы. Нет, команде не было до него дела. Иногда они с интересом за ним наблюдали, когда он возвращался, чтобы, выполняя одну из своих обязанностей, раздать каждому несколько монет из их доли. Головы поворачивались в его сторону, и холодные глаза следили за ним, когда он спускался в большую каюту супруга корабля. Там стоял сундучок, в котором лежали его жалкие вещи. Их стало еще меньше с тех пор, как он в первый раз поднялся на палубу. Денег, которые он получал, никогда не хватало, чтобы купить самое необходимое в рыбацком поселке. Всякий раз, когда он покидал дитя приливов, Джоран тревожился о своем сундучке, однако не мог взять его с собой. Тем самым он отрекся бы от власти, которой обладал, ведь тогда любой член команды мог сказать, что он сбежал с черного корабля. А когда он возвращался, ему было страшно подойти к сундучку, он боялся обнаружить взломанный замок, и тогда его власть исчезнет. Какая власть? И в долгие жаркие ночи, когда он, страдая от клаустрофобии, спал в разваливающиеся лачуге, ему часто снился сломанный замок, быстрый удар ножом в спину и кровь на белых костяных досках большой каюты. Свет, наконец, начинает меркнуть, когда дитя приливов берет свое и передает его усталую душу в руки морской старухи, которая поджидает каждого. Но этот момент так и не наступил, И всякий раз, когда Джоран видел, что замок не пострадал, он ощущал глубоко внутри, что его власть, пусть и совсем незначительная, сохранилась. И только сейчас, глядя на покрасневшие спины своей бывшей команды, Джоран понял, как сильно ошибался и каким ужасным глупцом был все это время. Морские сундучки священны для любого из детей палубы, и совать свой нос в чужой значило нарушить одно из множества суеверий, вроде того, чтобы бросить краску на причал или основание костяного шпангоута, который нельзя ломать. Они не обращали на него ни малейшего внимания, когда он стоял, и его ноги медленно кровоточили, но ни один из них не мог отвести глаз от мяса, расхаживавший взад и вперед, точно фираж в клетке. В ней жила не вызывавшая сомнений ярость, нечто внутреннее, ревущий, пусть и невидимый огонь, Однако они его чувствовали по жестким движениям ног и рук и свирепому взгляду, оценивавшему состояние палубы. Она пинала пустые бутылки и разбросанные веревки. у нее шевелились губы, когда она шагала по корме. Возможно, мысленно она повторяла слова, которые собиралась сказать команде, а пряди седых, синих и красных волос мерцали точно молнии далекой бури. И когда она так расхаживала, Джоран понял, что если отбросить нескольких человек, которых он считал очевидной угрозой, он врал в себе относительно команды. Он их не знал. Он даже не мог определить по обожженным спинам, кто из них кто. Они не принадлежали ему сейчас и никогда прежде. Он смотрел на множество спин всех форм и оттенков сто островов и понятия не имел, какие имена носила кожа. Даже тех, чьи лица он видел, когда они поднимались, моргая с нижней палубы, он не мог назвать, пока они щурились и удивлялись внезапному изменению ветров, что теперь дули в их жизни. Джоран совсем их не знал. Она заставила всех смотреть на корму, и они про него просто забыли. В то время, как он дрожал, горбился и старался уйти от равнодушных взглядов, она требовала их внимания, и они повиновались. Они не могли поступить иначе. Как и он. Джоран начал их считать, потом бросил, решив, что присутствует вся команда. Он заметил, как курсер крадется вдоль края группы в своих грязных, покрытых заплатами и дырами одеждах. Проклятье. Ему следовало знать хотя бы его имя. Он ведь его помнил, не так ли? Алери, Алерит, Эйлерин. Да, именно Эйлерин. Но курсеры были из иных, и это вызывало у него неловкость. Женщины, мужчины, и он сам относились к ним с тем же суеверным ужасом, который его охватывал, когда он думал о ветрогоне, говорящем с ветром, который находился на далеком буе с колоколом. «Вы воняете», — негромко сказала Миас. «Вы меня слышите? Вы воняете, и это позор!» От самого жалкого рыбака из флюк-лодки до команды могучего ужаса Аракисиана матросы ста островов всегда следят за чистотой. Мы не налетчики и не жители суровых островов, чтобы валяться в собственной грязи и летать на кораблях, запах которых ощущается прежде, чем они появятся на горизонте. У нас есть гордость. Ее глаза буравили толпу, заставляли их переступать с ноги на ногу и опускать головы. «Однако от вас воняет». «А кто ты такая, чтобы швыряться в нас подобными словами?» Говоривший терялся в толпе, но голос Джоран узнал. Старая Брайрад. Женщина была напряжена, точно натянутая веревка, и приговорена еще в юности. Она едва ли знала другую жизнь, кроме той, что провела на борту Дитя Приливов, и имела слабое представление о внешнем мире. Только для таких, как она, личность женщины на корме могла оставаться тайной. «Меня называют удачливой Миас». Но значит, не такая уж ты удачливая», заявила Брайерд. «если тебя отправили к мертвым». Казалось, Миас вдруг начала расти и выпрямляться, как если бы постыдная ссылка являлась причиной для гордости. «Я Миас Джилбрин». Я разбила флот суровых островов у пролива Килхюм. Я захватила четырехреберное несчастье Дарна с горсткой флюклодок. Я перворожденная Тиртендарн Джилбрин, которая поведет всех вас за собой. Джоран услышал шепот, подобный шороху волны на кровельной дранке. «Перворожденная! Проклятая! Перворожденная Проклятая!» Так и было. Во мне нет проклятия, потому что я избрана морем, которое выбросило меня на берег ребенком, когда налетчики вокруг терпели крушение. Я слышу шепот бурь на севере, юге, востоке и западе. Я любимица богини молодых, богини людей и темной богини глубин. Дева, мать и старуха слушают, когда я говорю. Она смолкла. Величественная, царственная правительница корабля. Она ждала, что кто-то отважится бросить ей вызов. Когда она снова заговорила, ее слова прозвучали в такой глубокой тишине, словно наступил полнейший штиль. «Вы узнаете, и я в это верю, что старуха посылает меня туда, где во мне возникает нужда». Она оглядела корабль. Грязь, возмущенные лица. Потом ее взгляд остановился на нем, Джорани Твайнере. «Старуха знает, что я необходима здесь, причем в самой крайней степени!» Наступил момент, когда Джоран ждал, что кто-то осмелится выступить против нее. Ему казалось, кто-то должен перевернуть часы, чтобы начал сыпаться песок, и все увидели течение времени, но никто этого не сделал, и вызова не последовало. Он выбрал самых вероятных кандидатов — Барли, Огромная женщина, рядом с которой замерли две ее лучшие подруги. Квел, опиравшаяся на поручни, как и всегда. Одинокая, сухощавая, гибкая и опасная. Но и у нее имелись сторонники. А еще Канвей, окруженный своими парнями, стоявшими с другой стороны. Именно его Джоран боялся больше остальных, потому что он был хищником. Джоран не раз видел, как взгляд Канвея скользил вдоль его икры и его неприкрытая похоть не могла не пугать. Но сейчас все они застыли в неподвижности, потрясенные силой презрения удачливой мяс. «Вымойте палубу», — сказала она. «Сверните веревки в мотки и приведите в порядок дуговые луки. Подготовьте дитя приливов к полету и сражению, потому что именно этим нам предстоит заняться, и не рассчитывайте на что-то другое. Я знаю, что вы крутые, и когда придет время...» Ее взгляд стал перемещаться, остановился на Канве, потом на Квел и Барли. «Вы захотите меня испытать? Надеюсь, вы поведете себя, как истинные дети палубы в честном поединке, потому что дарно хотели отдать меня кораблям в качестве света, когда я была малышкой, даже после того, как море меня вернуло». Но во время церемонии к ним пришла мать и заявила, что я не умру в качестве жертвы и не погибну в результате предательства, вы меня слышите? Она сказала, что я найду смерть, сражаясь. Вот почему, если вы только не ставите под сомнение волю девы, матери и старухи, вы обнажите свои клинки, когда мы будем стоять лицом к лицу, верно? И вновь ее быстрый взгляд прошелся по их рядам, дожидаясь ответа, которого не последовало. «Ну тогда за дело! Шевелитесь!» И они зашевелились, а внутри у Джорана что-то перевернулось, и он понял, испытав потрясение и одновременно откровение, как он желает обладать тем, что у нее есть, свободой повелевать, когда казалось, будто она вовсе не чувствует тяжести двухвостой шляпы на своей голове. «Твайнер!» — она сплюнула на палубу. Ты пойдешь со мной в большую каюту. Нет, выступив вперед, заявила Барли в коротких выкрашенных в синий цвет волосах, которые застряли хлопья кожи. У нее были белые, как лед, щеки, а глаза почти терялись на круглом лице. Приказать нам вымыть корабль? Но ну, ты носишь двуххвостую шляпу, и лишь немногие достойны ее более тебя. Но ты не возьмешь это. Она указала на Джорана. «В большую каюту, как будто он твой помощник!» Она развернула черный однохвостый лоскут, шляпу смотрящего палубы, второго офицера по старшинству на палубе костяного корабля и надела ее на голову. Шляпа едва поместилась на макушке и выглядела смехотворно, и даже слабый порыв ветра мог ее унести. «Если он хочет мое место, ему придется его забрать!» Джоран задрожал от страха, словно холодное море пробралось внутрь тяжелой вонючей куртки, заморозив его до самых костей. «Я хочу твое место», — сказала мяс, сходя с помоста на корме. «Для него по собственным причинам, но я не вижу надобности делиться ими с тобой». Вокруг двух женщин начал образовываться круг. «Так что я заберу у тебя шляпу по причинам, которые также не намерена тебе сообщать». Рука Барли потянулась к Курнову, висевшему на боку, но Миас покачала головой. «Нет, нет, милая моя, такой сильной девушке, как ты, не нужно оружие. Я совсем хрупкая штучка, и не сомневаюсь, что ты сумеешь лишить меня жизни без особых усилий, верно?» Барли с подозрением смотрела на нее, но не могла отказаться, и ей пришлось кивнуть. «Но подумай сначала вот о чем, девочка. Ты получила эту шляпу благодаря своей силе, ведь так? Твой акцент говорит о том, что ты из Хьюма, где тренируют в силе, но больше ничему не учат. А скажи-ка, милая, как у тебя с числами?» Мяс присела на корточки около кормового позвоночника, окунула руку на удачу в горшок с красной краской, и обнаружила, что та почти высохла. Тогда она стряхнула остатки на палубу, добавив их к линиям и точкам, которые там имелись, встала, коснулась кончиками пальцев лица, оставив красные пятнышки на щеках и шагнула вперед. «Твоя рука сумеет держать перо и записывать мои указания?» Мяс снова шагнула вперед, и Джоран увидел невозможное — Барли, огромная, вселявшая страх, Барли, отступила. Казалось, каждое слово Миас подобно удару хлыста. «Сила! Вот что нужно на корабле, и ничего больше!» заявила Барли. Теперь она шагнула вперед, возвышаясь над Миас. Супруга корабля не дрогнула. «Как вычислить кратчайший путь между островами, милая? Ты сумеешь понять заметки курсера?» «Как будешь стоять у руля, когда скроется глаз Скирит? Как узнаешь по карте, где находятся рифы? Насколько близко сможешь подвести корабль к хребту Скирит и не потерять ветер?» И вновь каждое ее слово было словно удар кулака, и Барли снова отступила, но Джоран чувствовал ее растущий гнев, как бурю на своей коже. Видел ярость на покрасневшем лице, обычно таком же бледном, каким темным было его собственное. Как ты сможешь? Барли с криком ярости, размахивая огромными мясистыми кулаками, бросилась вперед. Мяс пригнулась, шагнула в сторону, сделала подсечку, и огромная женщина рухнула на палубу. Мяс тут же оседлала ее, используя свой небольшой вес, чтобы заломить массивную руку Барли за спину, и очень скоро ярость великанши исчезла. и она лишь кряхтела от боли. Миас наклонилась вперед и прошипела так, чтобы ее услышали все. «Барли, я вижу в тебе силу, которая мне очень пригодится, когда придет пора работать веслами. Ты ведь слышишь меня? Я вижу, как ты сидишь на заднице рядом со мной, ты слышишь? Но я не вижу тебя в этой шляпе, ты слышишь?» «Да заберет тебя старуха!» — прохрипела Барли. «Да заберет тебя старуха мяс, Джилбрин! Я отдаю тебе проклятую бурей шляпу!» И мяс ее забрала, подняла с палубы, куда та упала, и пошла прочь, повернувшись спиной к большой женщине, не опасаясь, что та снова ее атакует. Когда она проходила мимо Джорана, она бросила ему шляпу. «Большая каюта, Джоран, и поспеши, или...» Мяс показала на шляпу, вяло поникшую у него в руке. Она может захотеть получить ее обратно,